Глава восьмая. На горном склоне холоднее, чем на выпосах внизу. Холод здесь отличается по качеству и от того, какой у Кела в доме. Он здесь изощрённее и требовательнее. На отточенном ветру берётся за Кела сразу. После десятилетия определения погоды в широких категориях объёма неудобств: мокро, морозно, жарища, гадица. Келл с удовольствием замечает здесь тонкие оттенки. Прикидывает, что сейчас уже мог бы различить пять, а то и шесть разновидностей дождя. Что касается гор, они тут не ахти какие. Протяженная череда горбов высотой футов в тысячу может, но контраст придает им мощи без всякой пропорции к их размеру. Вплоть до подножий поля привольны, нежны и зелены. Горы дыбятся бурые и дикие, откуда ни возьмись, и застят собой горизонт. Уклон дороги Келл ощущает ляжками. Дорога, тропа не более, вьется вверх среди вереска и скальных выходов, дикие травы клонятся с обеих сторон. Выше цепляются за горный склон густые ельники. Долетает предупреждающий высокий клич птицы, а глянув вверх, Кел видит какого-то хищника, что борется с ветром, мелкий на фоне жидкого синего неба. Дорогу Трей объяснил хорошо, и через пару миль вверх по склону Кел оказывается возле приземистого, отделанного каменной штукатуркой дома, стоящего поодаль от дороги в лысеющей траве посреди невнятно огороженного двора. В углу обмякла побитая серебристая «Хёнде акцент» с номерными знаками 2002 года. Двое маленьких детишек, видимо, Лиам и Алана, долбят камнями по какой-то ржавой железке. Кел продолжает шагать. Через сотню ярдов вверх по тропе отыскивает заболоченный участок почвы и суёт туда ногу по щиколотку. Вытащить её труднее, чем он ожидал. Болото вцепляется в ботинок поразительно крепко, старается удержать Высвободившись, Кел разворачивается и направляется к дому. Дети всё ещё сидят на корточках над своей железкой. Когда Кел опирается на калитку, они прекращают стучать и смотрят на него. Доброе утро, обращается Кел к ребёнку постарше, к мальчику. Мама дома? Ага, отвечает мальчик. У него нестриженные тёмные волосы, ленялая синяя толстовка. и сходство с треем, которого достаточно, чтобы Кел был уверен, что пришёл куда надо. Можешь попросить её выйти на минутку? Дети не сводят с него глаз. Кел распознаёт это едва заметное отстранение, осторожность детей, которым уже известно, что чужак, ищущий родителей, скорее всего, некое воплощение того самого дяди, а от дяди ничего хорошего не жди. Я так хорошо гулял, говорит Кел Горис, наскривившись. И вот что себе устроил, вы поглядите. Показывает свой мокрый ботинок. Девочка хихикает. У неё милое замурзанное личико и каштановые волосы, собранные в два неровных хвостика. Да-да-да, делано да, да, обижаясь, отзывается Кел. Конечно, смеетесь над балбесом в мокром ботинке. Но я-то думал, Может у мамы вашей найдётся что-нибудь, чем можно подсушить чуть-чуть, чтобы не пришлось мне чувакать всю дорогу с горки. Чувакать, повторяет малышка, опять хихикает. Вот именно, говорит Кел, улыбаясь ей и помахивая ногой. Чувакать до самого дома. Сейчас позовём маму, говорит мальчик, тянет сестру за рукав. достаточно сильно, та теряет равновесие и плюхается попой в грязь. Пошли, убегает за дом, а сестра пытается одновременно встать и не спугкать глаз с Кела. Пока их нет, Кела гладывает дом. Он в упадке, оконные рамы перекосились и шелушатся, среди черепицы на крыше прёт мох. Правда, то там-то здесь кто-то руку всё же приложил. По обе стороны от двери горшки с цветами, разноцветный урожай их только-только сошёл, а в углу двора виднеется некая игровая конструкция, сооружённая из случайных деревяшек, верёвок и труб. Кел ожидал бы, что одинокая женщина на этой верхатуре с выводком ребятишек обзаведётся собакой, а то и двумя. Но никакого лая не слышно. Дети возвращаются, кружа возле высокой, сухопарой женщины в джинсах и свитере с озадачивающими роддливыми узорами. Такие вещи бывают только с чужого плеча. У неё жёсткие рыжебурые волосы, стянутые сзади в неряшливый пучок, и закалённое стихиями остистое лицо, когда-то в давнюю пору едва ли не красивое. Кел знает, что она помоложе его на несколько лет. Но на взгляд не скажешь. У неё тот же насторожённый вид, что и у детей. Простите за беспокойство, мэм, говорит Кел. Я тут гулял и с дуру сошёл с дороги, нашёл себе славную здоровенную лужу. Поднимает ногу. Женщина смотрит на неё так, будто понятия не имеет, что это вообще, да и дела ей нет. Живу в нескольких милях вон там, говорит и показывает Кел. Идти туда с мокрой ногой далековато. Я подумал: а ну как вы сможете меня выручить? Она переводит взгляд на его лицо, медленно. Это взгляд женщины, на которую свалилась прорва всякого, не единой лавиной, а струйкой понемногу за долгие годы. Вы тот американец, наконец произносит она. Голос у неё ржавый и непривычный к беседе. Словно разговаривала она последнее время немного. В доме Ошеев. Так и есть, говорит Кел. Кел Хупер, рад знакомству, протягивает руку поверх калитки. Почти вся насторожённость сходит. Женщина делает шаг ему навстречу, вытирает руку от джинсы, коротко подаёт её Келу. Шила Редди, говорит. Ой, Отзывается Кел обрадованно узнавая. Я уже слыхал это имя. Так-так, он прищёлкивает пальцами. Точно. Лена, сестра Норин, рассказывала мне о своей юности и упомянула вас. Шила смотрит на него без любопытства, ждёт, когда он объяснит, чего он хочет. Кел улыбается. Лена сказала, что вы с ней когда-то были чумовые, вылезали по ночам в окно. и ловили попутки на дискотеку. Это цепляет шилу. Достаточно, чтобы возник вялый тик улыбки. Одного зуба не хватает рядом с передними. «Давно дело было», — произносит она. «И не говорите», — горестно подхватывает Келл. «Помню, бывало, когда шел тусоваться, успевал в полудюжине мест побывать и до рассвета дома не появлялся». А теперь три пила в Шони Оги, и с меня же ото же хватит считать на неделю вперёд. Застенчиво улыбается ей. У Кела богатый опыт держаться безобидно. При его-то габаритах это требует усилий, особенно с одинокой женщиной. Впрочем, Шила вроде бы и не боится, уже не боится, поняв, кто он такой. Она не из робких, опасалась она не его как мужчины, о того какой властью он вероятно мог быть наделён. В те времена, говорит он, я бы запросто пошёл домой мокрым, а вот нынче кровоснабжение-то не лучшее. Пока всю эту дорогу с горы протопаю, пальцы на ногах отнимутся. Можно у вас попросить бумажных полотенец, хоть промокнуть немножко, или ветошь какую-нибудь, или, может, даже пару сухих носков, если найдутся лишние. Шило вновь оглядывает его ногу. и кивает. «Что-нибудь найду», — говорит она, разворачивается и направляется к дому. Дети болтаются на игровом сооружении и наблюдают за Келлом. Он улыбается им, дети в лицах не меняются. Шила возвращается с рулоном бумажных полотенец и парой серых мужских носков. «Вот», — говорит она, передавая все это за ворота. «Мисс Рэдди», — говорит Келл, Вы меня спасли. Я перед вами в большом долгу. Она не улыбается, наблюдает, сложив руки у пояса, как он устраивается на валуне возле ворот и снимает ботинок. Простите, что нога вот такая, говорит он смущённо, улыбаясь. Утром чистая была, не то что сейчас. Дети подобрались поближе и хихикают. Келком колыт полотенце. засовывает его в ботинок и даёт воде впитаться, не спешит. Красивые здесь края, говорит он, кивая на склон, вздымающийся за домом. Шило бросает краткий взгляд за плечо и отводит глаза. Может, говорит она, хорошо тут растить детей. Чистый воздух, навалом места, есть где наноситься, а много ли ребёнку надо? Шило пожимает плечами. Сам я рос деревенским мальчишкой, поясняет Кел, но долго прожил в городе. Мне здесь как в раю. Шила говорит. Я бы счастливо была никогда этого больше не видеть. Вот как, произносит Кел, но она не отзывается. Пробует ботинок, более-менее сухо, лучше вряд ли станет. Люблю я гулять по холмам, говорит он. Город сделал меня жирным или ленивым? оказавшись здесь, возвращаюсь к полезным привычкам. Но ещё бы вернуться к привычке смотреть под ноги. Ответа вновь нет. Шила работёнка по труднее, чем он подписывался. Но Рин, Марц и прочие ребята в пабе укрепили в келе ожидания, что праздная болтовня в этих местах это просто Но теперь он во всяком случае понимает, у кого Трей набрался навыков общения. Но вроде бы Шила не возражает против его трёпа. Затем, как он обёртывает мокрый носок в свежее бумажное полотенце и суёт его в карман, наблюдает без интереса, но при этом не производит впечатления человека, у которого есть срочные дела. Аах, выдыхает Кел, натягивая сухой носок. надёваны, но целые. Так-то лучше. Я их постираю хорошенько и верну вам. Не зачем. Наверное, я бы тоже не захотел возврата носков, побывавших на грязных нажищих у какого-то постороннего, говорит он, шнуруя ботинок и улыбаясь. Принесу вам новую пару, как только выберусь в город. А пока, достаёт из кармана куртки два батончика KitKat. брал с собой поесть по дороге. Но раз вернусь теперь раньше, вряд ли они мне понадобятся. Можно предложу вашим карапузам. Шило отзывается тенью улыбки. Они-то обрадуются уж точно, говорит. Сладкое любят дети же, говорит Кел. Моя дочурка, пока такая вот была, как они, уплетала б конфеты с утра до ночи, только дай «Где б жена моя конфеты не держала по дому, я в раз про то знал, потому что дочурка, она как охотничья собака, всегда на них выведет». Изображает. Шила улыбается все шире, смягчается. То, что перепадает за так, даже по мелочи, воздействует на бедняков, расслабляет их. Это теплая, милая волна изумления. Раз в кои-то веки... Мир с тобой щедр. Эй, зовёт он, вставая и протягивая шоколадки через забор. Любите KitKat, ребята. Дети поглядывают на мать, чтобы разрешила. Так ивает, они приближаются, отталкивая друг дружку и выхватывают батончики. Спасибо, скажите, произносит шило механично. Дети не благодарят. Хотя девочка отделяет Кела широкой счастливой улыбкой, оба поспешно удаляются к игровой конструкции, пока кто-нибудь не забрал у них шоколадки. У вас только эти двое? спрашивает Кел, удобно опираясь о калитку. Шестеро. Эти младшенькие. Ух ты, говорит Кел. Уй, ма, тяжкая работа это. Старшие дети в школе. Шила оглядывается по сторонам, словно кто-то из детей вдруг материализуется откуда не возьмись, и это возможность Кел целиком допускает. Двое, отвечает Шила. Остальные выросли. Погодите, говорит Кел с восторгом сообразив, что к чему. Так Брендан Редди ваш сынок, который с электричеством помог тому парню, как его, в тощей такой в кепке? Шило тут же отстраняется, мгновенно и полностью. Взгляд соскальзывает с лица Келла. Шило вперяется в дорогу, словно наблюдает за неким действом. «Не знаю», — произносит она, — «может, и он». «Вот это удача!» — говорит Келл. «Птуш-то, понимаете, у меня в доме, у ошеев, я там все ремонтирую сам. Справляюсь почти со всем, и со слесаркой, и с маляркой». А вот с проводами возиться не хочу, пока не глянет кто-нибудь, кто соображает, что делает. Брендон же понимает в электричестве так? Ага, говорит Шила, она крепко обнимает себя обеими руками. Понимает, ага. Но его тут нет. А когда вернётся? Шила дёргает плечами. Не знаю. Уехал этой весной. Ой, Переехал? понимающе спрашивает Кел. Она кивает по-прежнему не глядя на него. Где-то поблизости можно ему позвонить. Она качает головой резко. Не сказал. Ну, суровая штука, миролюбиво говорит Кел. Моя дочка, она тоже такой разок устроила, когда ей 18 было. Шли я ей под хвост попала на счёт того, что мы с её мамой недостаточно свободы ей даём, и удрала. Алиса отродясь такого не вытворяла. Всегда была послушным ребёнком, следовала правилам, стремилась никого не расстраивать. Зато взгляд шилой вернулся к Келу. Наша мама собралась её искать, но я сказал не надо. Пусть победа останется за ней. Если отправимся её искать, она только больше взбесится и в следующий раз сдёрнет ещё дальше. Пусть побудет и вернётся, когда сама захочет. Вы своего сына искали? Шил отвечает. Знать бы где. Ну, говорит Кел. Паспорт у него есть? Без этого далеко не уедешь. Я ему не получала. Мог сам добыть, так-то. Ему 19. Или в Англию вот можно без паспорта. Может он повидать какие места хотел, кого-нибудь навестить. Наша девочка вечно твердила, что нравится ей Нью-Йорк, и ясно понятно туда и сбежала. Шилов скидывает плечо. Полно таких мест. Амстердам, Сидней. Нет таких, где б я могла его поискать. Когда дочка уехала, задумчиво рассуждает Келл, перекладывая руки на калитки и наблюдая, как дети расправляются с шоколадками. Ее мама все думала, что мы должны были это предвидеть. Со всеми этими разговорами про Нью-Йорк надо было уловить намек. Прямо-таки извелась вся на этот счет. Мальчишки, а не другие. Келлу никогда не нравилось вправлять дочь в такие байки по работе, предпочитал воображаемого сына бадди иногда, впрочем, девочка придаёт нужный ракурс. Они тихушники, а? Брендон не такой, говорит Шила. Он большой болтун. Да? Намекал, что подумывает уехать. Про отъезд не заикался. Говорил, что всё ему обрыдло и только. Обрыдло без дела сидеть, без денег. Он прорву всякого хотел всегда и никак не мог. Бросает на Кел взгляд, в котором читаются стыд, непокорство и обида. Оно выматывает. Это да, соглашается Кел. Особенно если выхода не видать. Для молодого человека это тяжко. Я-то знала, что ему надоело. Может, надо было Ветер бросает пряди волос ей в лицо. Она смахивает их резко тыльной стороной руки, красной от работы. «Нельзя винить себя», — бережно произносит Келл. «Я и жене говорил. Вы же не телепат. Имеем, что имеем». Шила кивает, но без убежденности. Взгляд вновь соскальзывает с Келла. «Жену вот еще что за дело», — продолжает Келл. «Дочка записку оставила». написала нам, какие мы злые и что во всём сами виноваты. Я-то понял, что это она себе пару нагнала полную голову, чтобы набраться храбрости и уехать. А вот мама наша по-другому всё поняла. Ваш сынок записку оставил. Шило в новь качает головой. Ничего, отвечает, глаза сухие. Но в голосе саднит, царапает. Ну он молодой, говорит Кел. Как моя дочка была. В этом возрасте они не соображают, что с нами творят. Шила говорит. Ваша дочка вернулась? Конечно, улыбаясь, отвечает Кел. Пара месяцев понадобилось, чтоб характер показать и устать в столовке работать. дожить в повалку в студии, где полно тараканов, и вернулась как миленькая, целая, невредимая. Улыбается и два дёргает губами. Слава богу, говорит. Ой да, говорит Кел. Богу и тараканам, продолжает уже серьёзно. Но ждать тяжело, спору нет. Мы каждую минуту переживали, а вдруг она там с каким-нибудь парнем сошлась? а он с ней обращается плохо, а вдруг ей жить негде, а то и чего похуже. Выдыхает шумом, оглядывает горы. Тяжкие времена. Может, с мальчишками иначе? Вы тревожитесь за него? Или прикидываете, что он один не пропадет? Шило отворачивает лицо прочь, сглатывает, он видит, как дергается длинная жила у нее на шее. «Тревожусь уж всяко», — говорит она. «Есть причины? Или просто потому, что вы мать, и у вас работа такая?» Ветер вновь лупит ее прядями волос по острой скуле. На этот раз она от них не отмахивается, говорит. «Всегда есть причины тревожиться». «Не хочу лезть не в свое дело», — говорит Келл. «Простите, если зарываюсь». Ну просто скажу вот что. Дети творят всякую жуть. В основном дело житейское, всё проходит. Не всегда, но в основном так. Шила быстро переводит дух и вновь смотрит на кела. Шикарно у него всё будет, говорит она в голосе внезапный резкий отпор. Шило уже не витает мыслями. По всякому я его не виню. Он поступает так, как мне надо было в его возрасте. Всё у вас на скайме этими хорошо теперь. Ха, как заново родился, отвечает Кел. Спасибо вам. Ну да, говорит Шила. Она уже в полуоборота к дому. Лиам, а ладно! Слезайте с этой хреновины, идите обедать. Очень выручили, говорит Кел, но она уже спешит прочь по траве. Едва оглядывается, чтоб кивнуть через плечо, и скрывается за домом, подгоняя детей резкими взмахами рук. Кел спускается с горы. Если не считать ельников, деревья здесь редки. Попадаются одинокие, угловатые и скрученные, голые к зиме и постоянно сдутые на сторону памятью о настойчивых, господствующих здесь ветрах. В распадке кто-то навалил рухляди. Ржавая железная кровать с испятнанным матрасом, груда здоровенных пластиковых мешков, разодранных, мусор прёт наружу. Кел проходит мимо остатков каменных стен заброшенного домишки. Старая ворона, устроившаяся в траве, что прорезалась в трещинах, широко распахивает клюв и велит Келу шагать дальше своей дорогой. Таких людей, как шило, ему попадалось множество. И в детстве, и по службе. Неважно, уродились они такими или почему-нибудь стали, поле зрения у них не намного шире, чем у затравленного зверя. Все силы уходят на то, чтобы как-то устоять на ногах, куда-то там нацелиться на что-то покрупнее или подальше, лишь бы на один шаг опережать беды и выхватывать попутно случайные подарки. Становится ещё чуть яснее, что мог значить такой брат, как Брендон, для малова вроде Трея в таком вот доме. Шила сказала малому правду, или во всяком случае то же, что говорила и себе. Она считает, что Брендону надоело, и он удрал и вернётся. Вполне может быть, что всё так. Но Шила не сообщила Келу ничего такого, что дало бы ему продвинуться в эту сторону дальше. Что можно же есть? Её вера стоит на одной лишь надежде, опирается на пустоту некрепче дыма. Её тревога же непробиваема и иззубрена, как обломок скалы. Ушила есть причины беспокоиться за Брендона, пусть она и не собирается делиться ими с Келом. А вот кто-нибудь из приятелей Брендона может и поделиться. Келл считал, что покончил с этим навсегда, в тот день, когда сдал бляху. «Вы гляньте-ка», — думает он с чувством, которому не может дать название, — «похоже, все при мне». Донна закатила бы глаза и сказала, «Я так и знала. Удивительно только, что тебя так надолго хватило». Говорила, что Келл одержимо лезет все исправлять, как тот, кто дёргает и дёргает рычаг игрового автомата и не оставляет его в покое, пока не загорятся огни и не посыпятся выигрыши. Кел отвергал это сравнение, ссылаясь на то, сколько тяжкого труда и сноровки он вкладывает в исправление, но Донна лишь всплескивала руками и отвечала зровным фырканьем взбешённой кошки. Возможно, Донна права. Ну или отчасти права, так или иначе. Беспокойство как рукой сняло. Март опирается на калитку Кела, взгляд устремлён в поля, курит свою самокрутку. Заслышав скрежет келовых ботинок на дороге, поворачивается и приветствует его у люлюкой, вскидывая кулак к небу. Молодец ты, удалец. А? — произносит Келл. — Слыхал я, ты, давеча, был у Лены. — Как у вас там дела? — Покувыркаться дали? — Господи, Март! Дали — Дали? Келл качает головой, не в силах сдержать ухмылку. Прищуренные Мартовы глаза горят озорством. — Не подведи меня, братец! Хоть поцеловать-потискаться урвал себе! Дали потискать щенка. — отвечает Келл. — Это в счет? — Ой, да батюшки Светы! С отвращением отзывается Март и добавляет чуть более философски. — Ну, уже подвижки, как ни поверни. Бабы любят, когда мужик щенков любит. В дамках будешь, не успеешь оглянуться. Выгуливать ее ведешь? — Не-а, — отвечает Келл. — А вот щенка, может, возьму. — Если это от ейного бигля, брал бы. Хорошая собака. Ты там, что ли, весь день проторчал? Щеночка втискал? — Нет, в горы гулять ходил. Влез ногой в болото, правда, ну и вернулся. Показывает мокрый ботинок. — Ты осторожней на болотах этих, вот что, — говорит Март, осматривая ботинок. Сегодня на нем грязная оранжевая бейсболка с надписью «Алли». дыбом шерсть, зато яхта есть. Не знаешь ты, как у них всё устроено. Ни туда ногу поставишь, и уж не вынишишь. Там битком турья. Болото жрут их всё равно, что конфетки, как есть. Лукаво косится на Кела. Батюшки, говорит Кел. Я и не подозревал, что на кону моя жизнь. И этот ещё с горянами не видался. Они все в глухую чокнутые наверху-то. Башку тебе проломят, как только глянут. Комиссии по туризму ты бы не понравился, замечает Кел. Комиссия по туризму в Горки не лазит. Ты сиди тут внизу, где мы, цивилизованные. Может, так и надо, говорит Кел, берясь за калитку. Март не шелохнётся, Кел продолжает. В городе я не был, братан, уж извини. Лукавство у Марта с лица слетает мгновенно и полностью, остаётся хмарь. Я тут не печенье жду, говорит он, ещё раз крепко затягивается и швыряет окорок в лужу. Пошли ко мне на заднее поле. кое-что покажу. Овцы Марта сбились в кучу на ближнем. Они дёрганы, Толкаются и нервно топчутся на месте, траву не жуют. На дальнем поле пусто, ну или почти. Посреди зеленой травы неопрятная бледная куча. Сходу не разобрать, что это. «Одна из лучших моих овец», — говорит Март, распахивая ворота. В голосе у него однозвучность, совсем не похожая на привычный оживленный напев, и Келу с ней немножко неуютно. «Сегодня утром нашел!» Келл обходит овцу так, как обходил бы место преступления, чуть стороной и не торопясь. В белой шерсти копошатся тучи крупных черных мух. Келл подходит ближе, машет рукой, чтобы поднялись, кружа и сердито жужжа, и дали ему глянуть. До овцы добралось что-то гадкое. «Горло!» месиво свернувшейся крови то же во рту разъявленном слишком широко глаз нет прямоугольный кусок на боку длиной в две ладони вырезан до самых рёбер под хвостом здоровенная красная дыра ну говорит кел нехорошее это дело то же что и совцой бобби фини отзывается март Лицо жёсткое. Тело осматривает траву, но та слишком пружинистая, следов не удерживает. "Я поискал", говорит Март. "И в грязи у дороги тоже. Ничего не видать". "Кот же никаких следов не вынюхал". Он пастуший пёс, а не ищейка. Март дёргает подбородком навцу. "Вот это всё ему страсть, как не понравилось вообще". Чисто сбесился. Не понимал, то ли нападать, то ли ноги уносить. «Бедолага», — произносит Келл, присаживается на корточке глянуть поближе, но держится все же на расстоянии. От овцы уже прет, насыщенный дух падали. Края ран чистые и отчетливые, словно нанесли их острым ножом, но Келл знает из трепотни с ребятами из отдела убийств, Что с мёртвой кожей бывает всякое странное. У Бобби больше овец не погибло? Не погибло, отвечает Март. Он половину ночей последнее время торчал на своей земле, надеялся застать зелёных человечков. Вдруг те за добавкой спустятся. Но страшней барсука ничегошеньки не увидел. Ты мне вот что скажи. Какому такому зверю Ума хватит угробить отдельную овцу на всей ферме, а следом убраться с места, где есть еда, стоит только фермеру вспохватиться. Кил размышляет о том же. Крупная кошка может, произносит он. Но у вас тут таких не водится, верно? Эти умные твари, оно так, говорит Март, щурится на горы. Но нет у их в наших краях точно. Хотя кто его знает, вдруг кто бросил чего тут. Подходящее оно место горки эти, чтобы избавляться от чего ни то. Кел говорит: Человеку вот ещё ума хватило бы уйти после одной овцы. Март не сводит глаз с гор, говорит: Кто-то у кого с головой плохо, ты вот о чём. Мозги у кого споганились. Есть тут такие, кто подходит под описание. Я таких не знаю. Но, может, мы просто не ведаем знамо дела. В деревне таких размеров никогда не знаешь, что за опарыш кому мозги ест, произносит Марта. Парнишка у Маннеонов. Приятный такой юноша, никаких хлопот мамки с папкой. А несколько лет назад Швырнул кота в костёр, жёг его заживо. Ни капли не выпил, ничего, просто захотелось. Кто угодно способен на что угодно. Даже здесь, похоже. Кел говорит. И где сейчас тот малой Маннён? Уехал в Новую Зеландию после этого, не возвращался. Хм. Будешь в полицию звонить? «В отлов бездомных животных?» Март бросает на него в точности такой же взгляд, как у Трея. «Во недоумок-то!» «Лады!» — говорит Келл. «Интересно, зачем Март привел его сюда? Уже и так все будь здоров, как запуталось. Куда ему дело о мертвой овце в придачу?» «Твоя овца — тебе и решать!» «Хочу знать, кто это сделал», — говорит Март. «У тебя там чуток леса. Его хватит, чтобы мне спрятаться. Ты б пустил меня посидеть там ночь другую третью, а?» «Думаешь, вернется?» «Не к моим овцам. Но из того лесочка отлично видно землю Пиджея Фаллана, а у него славное стадо. Если эта тварь придет к нему...» напорится на меня в дозоре». «Ну, это пожалуйста», — говорит Келл. Он не в восторге от мысли, что Март будет там ошиваться сам по себе. Март — худосочный мелкий старик с хлипкими суставами, а Келлу известно, как, вероятно, известно и Марту, что дробовик — отнюдь не волшебная палочка. «Я б с тобой прикрыть все базы». Март качает головой. «Лучше я сам. Одному проще прятаться, чем двоим. Я на своем веку поохотился достаточно. Знаю, как замереть и не двигаться». «Ой, нет!» Лицо у Марта сминается в ухмылке. «При твоих-то размерах, что б там ни было, оно ж тебя из космоса засечет. Сиди дома и не студи яйца из-за чего-то, что небось давно убежала уж всяка. Ну, раз ты так уверен, говорит Кел. Надо предупредить Трея, чтоб по ночам больше не шлялся тут, а то может кончиться тем, что получит себе полную задницу дроби. Дай знать, если передумаешь. Мухи осели тугими, копошащимися плюхами. Март пинает овцу кончиком сапога, и мухи взвиваются вновь, ненадолго, после чего опять принимаются за дело. — Ни звука не слышал же, — произносит он, пинает овцу еще раз покрепче. Затем разворачивается и топает прочь к дому, руки в карманах куртки. Почтальон навещал. Разрешение на оружие дожидается кела на полу у входной двери. Подавая заявление, он мечтал о домашнем рогау из кролика и никакой серьёзной необходимости в виду не имел. Едва ли не первое, что привлекло его внимание, когда он только начал приглядываться к Ирландии, отсутствие любых опасностей. Ни тебе оружия, ни змей, медведей или койотов, никаких чёрных вдов, даже комаров нету. Келлу кажется, что он почти всю свою жизнь имеет дело с дикими тварями, теми или иными, и его греет мысль о том, что на пенсии можно будет не брать их в расчет. Ирландцам, вроде, должно быть уютно в мире. По-особенному, так что они этого даже не замечают. Теперь же ружье кажется чем-то, что в доме иметь хорошо, и чем скорее, тем лучше. На обед делает себе сэндвич с ветчиной. Пока ест, ухитряется вытащить из интернета расписание автобусов. По вторникам вечером на главной дороге есть один автобус до Слайго около 5, и один в Дублин в начале 8. И тот, и другой подходят по времени, хотя ни тот, ни другой не кажутся келу очевидным ответом. Главная дорога милях в 3 пешком от дома Редди, а Брендон, по словам Трея, вышел из дома где-то в 5, как раз когда Шила подавала чай, что по местным меркам означает ужин. Представление о времени у Трея довольно приблизительное, потому его прикидка может быть и не точная, да и Кел сомневается, что Шила подаёт еду по чёткому графику. Но даже 4:15 слишком близко к автобусу на Слайго. Вместе с тем 5 или даже 5:30 слишком рано, чтобы выходить к дублинскому автобусу, особенно если из-за этого оставаться без ужина почём зря. В общем и целом, если Брендон собирался куда-то далеко, Кел склонен предполагать, что его кто-то подбросил. Набирает номер Брендона. Просто на удачу. Как Трей сказал, прямая переадресация на автоответчик. Привет, это Брендон. Оставьте сообщение. Голос юный, тепловатый, быстрый и непринуждённый, словно Брендон быстренько наговорил на телефон в паузе между более важными делами. Кел пробует раз другой угадать пароль от автоответчика, если вдруг парень оставил его по умолчанию. Но ни одна попытка ни к чему не приводит. Доедает сэндвич, моет за собой и отправляется к оружию и боеприпасам Даниэла Буна. Заведение Даниэла Буна прячется в запутанных задорках, и Кевин, таково настоящее имя Даниэла, вихлявый, всклакоченный мужик, смотрелся бы уместнее в заплесневелом подвальном магазине грампластинок. но ассортимент знает, как свои пять пальцев. Келово-промасленное Хенри 22-го калибра у него на готове. Давненько Кел не держал в руках такое оружие и успел забыть это чистое физическое удовлетворение. Теплая плотность орехового приклада — совершеннейшее удовольствие для ладони. Затворный механизм работает так гладко, что кел мог бы передёргивать затвор хоть весь день на пролёт. Что ж, говорит он. Ради этого стоило ждать. На такое вот спроса немного, говорит Кевин, опираясь о прилавок бедром и обиженно взирая на ружьё. Иначе не пришлось бы заказывать. Кевин принял это на свой счёт, отчётливо почувствовал, что ударил в грязь лицом. а вместе с ним, возможно, и вся страна, раз позволил какому-то Янке застать себя неподготовленным. «У моего дедушки такое было», — говорит Келл, — «когда я был пацаном. Не знаю, что с тем ружьем сталось». Прикладывает Хенри к плечу и прицеливается, упиваясь тем, до чего изящно сбалансирован его вес. Никакой особой нежности Кел к своему служебному глоку питать так и не научился, с этим его наглым, чванным пониманием, что существует он для того, чтобы его наставляли на людей. Ничего, кроме агрессии в нем не было, никакого достоинства. Хенри же, по мнению Кела, как раз то, чем оружие должно быть. — Они мало в чем изменились, — говорит Кевин. «Пристреляйтесь и оглянуться не успеете. На стрельбище подадитесь, да?» «Не», — отвечает Келл. Его слегка задевает предположение, что у него вид того, кому для стрельбы нужен полигон. «Обед себе настреляю». «Кроликов я прям люблю», — говорит Кевин. «Особенно сейчас, когда они отъелись хорошенько к зиме. Принесите мне одного». Я вам скидку сделаю на патроны. Кел возвращается домой, собираясь в точности так и поступить, чтобы заслужить у Кевина прощение за Хенри. Планы его меняются, поскольку у него на крыльце, опершись на входную дверь, сидит трэй, коленки торчат, жуёт пончик. "Хорош тягать всякую херню у Норин", говорит Кел. Малой убирается с дороги, чтобы Келл мог открыть дверь. Лезет в карман куртки, вручает Келлу бумажный пакет, в котором обнаруживается еще один слегка раздавленный пончик. «Спасибо», — говорит Келл. «Да были ружье», — замечает впечатленный Трей. «Ага», — подтверждает Келл. «У тебя в семье нету, что ли?» «Не». «Как так?» Живи я на такой верхотуре, да еще нет никого вокруг. Я б хотел, чтоб было чем защищаться. У отца было. Продал перед тем, как уехать. Что-нибудь нашли? Говорил тебе, дай время. Келл заходит внутрь, ставит ружье в угол. Не хочется ему показывать Трею, где у него сейф для ружья. Трей входит следом. Понятно, да. Что сегодня нашли, по-любому? Будешь доставать меня с этим, я тебя выпру, и чтоб не приходил неделю вообще». Трейс запихивает остаток пончика в рот и, пока жует, осмысляет сказанное. Судя по всему, приходит к выводу, что Кел не шутит. «Вы сказали, что научите меня», — говорит Кивая на ружье. «Я сказал, может быть». — Мне годов хватит. Отец показывал Брену, когда ему двенадцать было. Что не имеет значения, поскольку ружья того не стало прежде, чем Брэндона, но Кел все равно мысленно подшивает это в папку. — У тебя дело есть, — напоминает он малому, открывает ящик с инструментами и кидает Трею в старую зубную щетку. Тёплая вода и жидкость для посуды. Трей ловит зубную щётку, сбрасывает парку на стул, набирает кружку посудного мыла и воды, осторожно укладывает бюро на пол, чтобы устроиться рядом на коленях. Кел стелет брезент и отжимает крышку на банке с краской, косится на малово. Тот берётся за работу в таком темпе, за каким Келу не угнаться. Хочет заново показать себя с лучшей стороны после того, как взбрыкнул. Кел льёт краску в поддон и предоставляет малому работать. Удалось проверить вещи Брена. Не отрываясь, говорит Трей. И зарядка от телефона на месте, и бритва, и пена для бритья, и дезодорант, и сумка школьная. У него только она и есть. «Одежда. Ничего не пропало, как я вижу. Только то, в чем он был, у него немного. У него есть что-нибудь, что он бы не оставил, что-нибудь ценное? Часы от дедушки. Мамка подарила ему на восемнадцать лет. Их нету. Носит их все время, по-любому». «Хм, ты молодец», — говорит Келл, обмакивая валик. Трей говорит в ответ погромче «Аллик». Со звуком торжества и страха. Видите? Это не особо много значит, малый, осторожно говорит Кел. Небось, сообразил, что заметят, если он вещички заберёт. Наличные у него были, всё недостающее мог добыть. Трей закусывает щёку изнутри и вновь склоняет голову над бюро, но собирается что-то сказать, и Келу это видно. Он принимается класть второй слой краски на стену и ждёт. Так продолжается некоторое время. Между тем Кел обнаруживает, что его рабочий ритм ему нравится больше, когда Малой рядом. Пока возился один последние несколько дней, работа шла неровно, то быстрее, то медленнее. Разницы по результатам никакой, а вот на нервы действует. Малому уже надо показывать, как всё делается правильно, и Кел работает ладно до да гладко. Лютый темп Трея постепенно замедляется до более размеренного. Наконец он произносит: Вы заходили к нам домой. Ага, отзывается Кел. А ты, вероятно, в кое-то веки был в школе. Что мамка сказала, то что ты и думал. Это не значит, что она права. Мамка наша, она не замечает иногда. Ну мы все так, говорит Кел. Что она тебе рассказала? Она про вас не заикалась. Это Аланна, сказал, заходил бородатый дядька в мокром ботинке, дал им киткаты. Угу. Вышел прогуляться, набеду в лес в болото аккурат возле твоего дома, прикинь. Трей не улыбается. Через секунду говорит: "Мамка не малохольная. Я ей не говорил такого никогда. Люди говорят. Люди, малясь, говорят много лишнего". Трей явно понятия не имеет, к чему это. "Вы считаете, она малохольная?" Кел обдумывает вопрос, попутно отмечая, что ему бы очень не хотелось врать Трею. если есть такая возможность. «Нет», — наконец говорит он, — «я б не сказал, что малахольная. Она мне кажется такой дамой, кому очень не повредило бы везение». Потому как дернулись у Трея брови, Келл догадывается, что в таком свете малой на это еще не смотрел. Через минуту он говорит, «Так найдите Брэндона». Келл отзывается. Реятели Брендона, о которых ты упоминал. Кто из них самый надёжный? Очевидно, ты об этом не думал. Не знаю. Под дижюткое трепло вывалит что угодно, а Алан тот ратозей жопу с пальцем перепутает. Может, Фергал? Где Фергал живёт? На другой стороне деревни, полмили вниз по дороге, овечья ферма, белый дом. Да просите его, который из них самый смыщлённый. Тройкревица. Его джен мой нехан считает, что он такой. На курсы ходит в Слайго тех по бизнесу или типа того. Считает, что один он весь гениальный. Вот и молодец, говорит Кел. В Слайго переехал или всё ещё тут? Ему неохота по съёмным хатам толкаться. Тачняк катается туда каждый день. У него мотоцикл. Где Юджен живёт? В деревне. Здоровенный жёлтый дом с оранжереей сбоку. Какие они эти ребята? Трей насмешливо фыркает уголком рта. Юджен задрот, Фергал тупарь. Кел хмыкает. Понятно, что это примерно все подробности, на какие остаётся надеяться? Похоже, Брендон приятели себе выбирает не шибко талантливые. За это получает злой взгляд. Не очень-то есть из чего выбирать тут-то. Что делать, ну? Я не критикую, малый, говорит Келв, скидывая руки. Пусть тусуется с кем хочет. Допросите их. Побеседую. Я тебе объяснял уже. Со знакомыми пропавших людей мы беседуем. Трей кивает, его это устраивает. А я что делаю? Ты не делаешь ничего, отвечает Кел. Держишься подальше от Юджена, держишься подальше от Фергала, не отсвечиваешь. У Трея делается бунтарская мина. Малой. Трей закатывает глаза. и возвращается к работе. Кел решает не дожимать. Малою смекает, что к чему, он не бестолочь. Пока во всяком случае, скорее всего, станет поступать как велено. Когда небо в окне загорается за деревьями оранжевым, Кел говорит: "Какой сейчас час по твоим соображениям?" Трей смотрит на него с подозрением. "У вас в телефоне есть. Я знаю." Мне нужна твоя прикидка. Недоверие во взгляде остаётся, но Трей пожимает плечами. Может, 7? Кел проверяет. 8 минут 8-го. Близко, говорит. Если Трей прикидывает, что Брендон вышел в 5, вероятно, ошибается не слишком. И довольно поздно. Давай-ка домой. В ближайшие дни надо, чтоб тебя тут не было, когда темнеет. Почему? Из-за моего соседа Марта. Кто-то убил у него овцу. Он сейчас не самый счастливый мужик. Трэя смысляет. У Бобби Финни овцу убили, говорит. Угу. Знаешь, кто в округе вот так овец может убивать? Собака, наверное. Такое уже бывало. Синан Магуайр её пристрелил. Наверно, говорит Кел, вспоминая чёткий вырезанный кусок у овцы на рёбрах. Ты тут в начин не видал собаку, какая бегает сама по себе? Или любого другого зверя, чтоб такое мог сотворить? Темно, замечает Трей. Не всегда знаешь, что видишь. То есть ты что-то видел? Малый дёргает плечом, взгляд следует за чёткими взад-вперёд зубной щётки. Люди заходили в дома, где им не место, пару раз. И и ничего, топай дальше. Правильно, говорит Кел. А теперь брысь. Завтра можешь прийти после обеда. Трейв встаёт, вытирает руки от джинсы, кивает на бюро. Кел осматривает «С виду неплохо», — замечает. «Еще часок-два работы, и будет как новенькая». «Как доделаю», — говорит Трейсу, я руку в рука в парке. «Научите меня вон тому», — дергает подбородком на ружье и устремляется к двери, прежде чем Кел успевает ответить. Кел встает у двери и смотрит, как малой, держась у изгороди, топает прочь. В высокой траве на поле у Кела приметны мелкие движения. Кролики выбираются к вечерней трапезе. Но на уме у Кела ни Хенри и ни Рагу. Как только Трей сворачивает к горам, Кел выжидает минуту и направляется к калитке. Смотрит в тощую спину малому, пока тот бредёт между кустами ежевики в густеющих сумерках вверх по дороге, руки в карманах. Даже после того, как Трея уже не видать, Кел продолжает стоять, уложив руки на калитку и прислушиваясь.